Марина. Если бы Марину спросили, как бы она охарактеризовала их с Егором брак, она бы не назвала ни одну из категорий, которые когда-то сразу за все семьи страны придумал Толстой. Ты должен быть либо счастлив, либо нет. Альтернатив никто не предлагал. И больше того, если один день кажется несчастливым, а другой вполне счастливым, то знакомые будут считать, что в основном-то ты, конечно, счастлива и бросится помогать советами по достижению абсолютного счастья даже в том случае, если их советы могут подойти кому угодно, только не тебе самой. Самое смешное, что объяснять это бесполезно. И когда мамина двоюродная сестра в следующий раз пришлёт тебе открытку со стоковым фото, на котором молодая девушка ведёт улыбающегося малыша гулять, ты не станешь ей писать, мол, «Эээ, вообще-то Саша уже десять, а не три» и у меня нет времени даже старые долги по работе сдать за выходные, не то что куда-то сходить с семьёй». Мамина двоюродная сестра сидела на почётной пенсии прокурора, так что ей легко было говорить о прогулках в парке по выходным. Но Марина всё равно мужественно сдерживалась и отправляла сухой смайлик из вежливости. Впрочем, в их шатающемся браке виноват был не только судейский график, но и строительная компания. Звучало как коламбур, но смешно Марине перестало быть уже тогда, когда партнер Егора по бизнесу и студенческий еще товарищ Артем Зырянов, строивший из себя опытного девелопера с солидными связями во всех силовых структурах, решил выбить участок земли в том месте, где только что снесли старый, еще хрущевских времен, цирк в одном из районов на периферийных станциях метро. Раньше партнеры уже занимались сопоставимыми проектами. Так, на месте бывшего целлюлозно-бумажного комбината в Перепятово построили многофункциональную офисную башню, так что уверенности им было не занимать. Поскольку на периферийных станциях уже давно и прочно обосновались торговые центры с кинотеатрами, игровыми зонами и контактными зоопарками, в цирке, как в развлечении, никто уже не нуждался, зато земля была нужна всем. Во-вторых, конечно, нужна самому Артёму, но, в первую очередь, одной отечественной фармацевтической компании, которая сидела на госдотациях и которую возглавлял по случайному, разумеется, совпадению сын полицейского генерала, командующего периферийным округом Москвы. Марина узнала об этом, когда во время очередной серии гражданско-правовых разбирательств, которыми заниматься приятнее всего, они самые легкие и не привлекают внимания общественности, Ей попалась на глаза справка, выданная мэрией на соответствующий пятачок земли в 4 гектара. Все необходимые формальности Марина, конечно, выполнила, но затем сразу позвонила Егору, мол, скажи Артёму, чтобы не лез, оно его сожрёт. Выполнил муж просьбу или нет, Марина не знала. Согласно их негласному пакту, один не интересовался работой другого, чтобы не увязнуть в этом топком болоте, но просьба до Артёма не дошла. Он не просто стал торговаться за земельный участок, а пригрозил, что его знакомые из ФСБ и фармкомпанию прикроют, и сынишку генерала на Колыму отправят, и с самим генералом приключится какая-нибудь при неприятная история. Артём блефовал. Не было у него таких могущественных знакомых. Но это ещё полбеды. Беда была в том, что про его блеф прекрасно знали, и когда в квартиру Артёма одним погожим утром ворвался в взвод СОБРа, никто из столичных девелоперов особенно удивлен не был. Кроме, как это ни странно, Егора. Первым сообщением, которое Марина получила от мужа, было «Ты не могла как-то сказать своим, чтобы не устраивали беспредел?» Нет, это был не первый раз за последние 15, боже, лет, когда муж-бизнесмен пытался продавить какое-нибудь выгодное ему решение через судью жену. Наверное, к этому пришло бы рано или поздно, если брак ваш складывается из отношений молоденькой следачки и строителя, расчистившего себе дорогу в большой бизнес. Но это всегда было неприятно, особенно в случаях, когда Марина действительно не могла ничего поделать. А в случае Артёма руки у Марины были связаны как у раба, которого везут на хлопковую плантацию. Единственной ниточкой, которую в таком положении хоть как-то можно было дернуть и рассчитывать на чудо, был Константинович. Но их с Константиновичем отношения ментора и ученицы менялись быстрее, чем погода в умеренных широтах. Если у Константиновича после очередного осмотра врача было настроение, он начинал обзванивать своих знакомых, не каждого из которых Марина знала по имени, и активно помогать. Если же настроения не было зампредседателя Мосгорсуда ограничивался дружеским советом. Так случилось и в этот раз. Константинович посоветовал как можно быстрее переоформить долю Артема в компании на кого-нибудь другого, Егора, например, и на всякий случай оборвать с арестантом всякие контакты. Потому что силовики, как и любая потусторонняя сущность, не любят, когда их имя упоминают в суе. А Егор Был из того типа мужчин, которым в детстве слишком часто включали песенку «Дружба крепкая не сломается» и которые готовы вламываться ради друга в охваченный пожаром дом, несмотря на то, что их родной дом, в общем-то, в порядке и их там ждут. Так что Марине Егору угрюмо пообещал, что он не будет ничего делать, но ей это припомнит. Причем пригрозил, не взирая на то, что в комнате в этот момент присутствовал Саша. Пусть он и отвлёкся на только что купленную муравьиную ферму. С тех пор и без того натянутые отношения в семье натянулись настолько, что могли в любой момент лопнуть. Саша ничего не замечал. Ну, или делал вид, что не замечал. Он воспитался тихим мальчиком, который даже на бульон в детском саду жаловался, преодолевая заметный спазм в горле. Почти безотчётно Марина растила себе на смену свою маленькую копию только улучшенную. Она образцовой юристкой никогда не была. Ума для этого было маловато, да и эрудиция ни к чёрту. Как носила с собой заложенного пять лет назад на шестидесятой странице Моби Дика, так и носит. Поэтому, наверное, пошла в следователи, а потом в судьи. Но у Саши все эти качества были и даже больше. Он рассуждал быстрее, чем мать, и порой пугал её скоростью мышления. Возможно, поэтому... Одной из заплат на их с Егором браке стала муравьинная ферма. Котёнка Саши не стали покупать, потому что тот отвлекал бы его от занятий и расцарапал бы испанский гарнитур. А вот формикарий подходил идеально. И животное в доме есть, пусть и размноженное на сотни копий, и особенного ухода не требует, и Саша меньше времени проводит за компьютером. Всё интереснее растить муравьиную империю у себя в аквариуме чем империю у себя на мониторе. Муравьи, по крайней мере, живые. Уже на второй день из яиц вылупились первые рабочие и принялись собирать домик из разложенных на манеже камушков щепок и травинок. Собственно, когда Марина вошла в квартиру под руку с едва не спящим Сашей, ему пришлось посидеть на продлёнке словно маленькому, до позднего вечера. Первым, что она увидела, был формикарий с прицепленным к нему снизу старым аквариумом, а уже вторым оперативники с каменными лицами, перегородившие проход. За их спиной нарисовался крепко сложенный следователь в черной футболке с принтом американского университета из тех принтов, которые носят все, но никто не знает, что они означают. Следователь. С яйцевидным черепом, аккуратной щетиной и в прямоугольных маленьких очках с интересом разглядывал книжную полку и перебирал пальцами по книжкам из школьной программы в старых и новых изданиях. Новые при этом парадоксальным образом выглядели старше, их попросту чаще открывали. А что здесь происходит? – выдохнула Марина, захлопнув дверь. Следователь обернулся и оценивающе оглядел ее с ног до головы. «Вы Марина Дмитриевна, я полагаю?» «А вы из какого управления?» Следователь слабо улыбнулся, после чего вернул Одиссею капитана Блада на полку. «Вам известен трюк среди некоторых коррупционеров?» Он слегка нажал на одну из полок, но, удостоверившись, что ничего не происходит, направился дальше. «Прятать деньги рядом с книжным шкафом. Либо в самом книжном шкафу». «Предполагается, что книги...» Он кивнул в сторону старого чешского гарнитура, доставшегося еще от бабушки. «Никто использовать для таких низменных целей не будет». «Я и не использовала», — холодно ответила Марина. Только сейчас она заметила Егора. Он сидел в кресле в гостиной, широко расставив ноги и запрокинув руки за голову и молча уставился в потолок. На ранних этапах их брака... Такая его поза еще могла ее возбуждать. Сейчас — нет. «А я про вас и не говорил», — ответил следователь, после чего сложил руки на груди. «Мы к вам, Марин Дмитриевна, с обыском». «По поводу чего?» «Они вслед за Артемом», — хрипло подал голос Егор. «Решили закатать и меня». «Ну, может, закатать, а может и нет» задумчиво проговорил следователь, оглядывая аквариум и муравьёв. «У нас вот как у этих. Есть функция, мы её и исполняем». «Ага, знаем мы эти функции», — буркнул Егор. «Вы вообще в курсе, кто?» — возвысила было голос Марина, но следователь прервал её властным взмахом руки. «Как коллега, пусть и бывший, могу вас заверить, что ваш профессиональный статус нас не интересует» отчеканил, будто заучивал. Интересно, он с друзьями так же разговаривает? На корпоративах каких-нибудь? «Именем нашей дружбы я заверяю вас, что...» «Имя Виталия Константиновича Масенко вам ни о чем не говорит?» Сложив руки на груди, спросила Марина. Она едва сдерживала гнев, хотя с потерей полного порядка в серванте и на кухне смирилась. И с детской тоже что-то подозрительно гремело, но Саше было не видать. Он сбежал на балкон. Умный мальчик. «Говори-то как жем». Следователь пытался вбивать что-то в ноутбук Егора. Судя по сосредоточенному виду, пытался отгадать пароль. «Он у меня пары вел, пока из академии не ушел». Марина замерла на месте. Со следаком они были почти что знакомыми, получается. Она тоже училась у Константиновича и потом перешла к нему на работу. Разве что мужик был курсом младше? Старше? Впрочем, какая разница, в каких они были отношениях, если следователь повернул ноутбук к Егору и мягким, почти теплым голосом сказал. «Наберите пароль, пожалуйста, у меня не получается что-то». Будто банку шпрот попросил в гостях открыть. Слушайте, следователь, как вас там Фамин, Алексей Фамин. Вы догадываетесь, Алексей, что прежде чем задавать вопросы, вам следовало бы постановление о проведении обыска у вас на столе в кабинете. Фамин отвлекся от ноутбука и взглянул на нее поверх прямоугольных линз. Взгляд умный, но холодный, как аквариум, где рыбки сдохли. Вы пытаетесь найти то, чего нет». «Это что же?» «Чей-то корыстный интерес», — он хмыкнул. «Что-то не то, наверное, у нас с правосудием, если судьи беспокоятся о чьих-то интересах, а не о законности действий». В это время из детской снова что-то громыхнуло, после чего в дверях появился еще один человек в маске. С Сашиным айфоном, разумеется, тоже запароленным. А с ней все в полном порядке. «Именно поэтому вы среди ночи вломились в мой дом», — повысила голос Марина, чувствуя, как у нее начинается нервный тик на левом веке. «Из простого желания показать, кто здесь закон? И, конечно, к моему судейскому статусу это не имеет ни малейшего отношения». Она даже не успела раздеться и все еще стояла в легкой спортивной куртке, изрядно пропитавшейся потом. Но сейчас это волновало ее меньше всего. «Марина Дмитриевна, если хотите торговаться, у меня есть у Измайлова знакомый, который держит развал. Зовут Ибрагим Иванович». Фомин попробовал еще одну комбинацию и провалился, после чего снова показал ноутбук Егору. А следственный комитет не имеет к такому ни малейшего отношения. «Введите пароль, пожалуйста». Егор бросил на следователя неприязненный взгляд и не шелохнулся. «Ну что, снова в отделение поедем? Можем и там поговорить, но получится дольше, а, возможно, и больнее». «Что, угрожаете?» — прошипела Марина. «Ноги затекут», — пожал плечами Фомин. «И ягодицы. Не очень-то приятно». «А вы о чем подумали?» — он безмятежно улыбнулся. Марина надулась. В это время из кабинета вылетел оперативник, Протянул Фомину маленькую флешку и что-то шипнул. Тот кивнул и отпустил его. «Вы вообще знаете, сколько времени сейчас?» «Знаю, а...» Фомин посмотрел на часы. Дешевые соч, будто специально подобранные. «Двадцать три, двадцать три». «Ну надо же!» «Просковьюшка!» — крикнул Фамин, на что из детской откликнулся женский голос. «Чё? Загадай желание!» «Загадала?» «Нахера?» — Фамин махнул рукой. «Вы сюда все отделение спустили? Только для того, чтобы обыскать небольшую квартиру?» «Ничего себе небольшая! Я вот в однушке в Тушино живу!» — буркнул из-под маски один из оперативников. «Двадцать квадратов!» «Никогда не знаешь, что отыщется!» — отозвался Фамин. «Егор Андреевич, пароль будет. Мы-то никуда не торопимся. А вот ребенок спать хочет, наверное. Да и прохладно ему на балконе стоять. Простынет еще. Егор помедлил, затем нехотя продиктовал пароль. Ему пришлось повторить, когда Фамин сбился. Кто же мессенджеры открытыми оставляет? Пробормотал Фамин, выискивая что-то в ноутбуке. Марина почувствовала, что злость куда-то ушла. Ей просто стало наплевать. Она наблюдала за действиями следователей с усталым безразличием, как зритель, которому наскучил фильм, который все длится и никак не заканчивается. Очень хотелось спать. Очень хотелось сделать маску, кожа казалась сухой, будто ее протерли губкой и всю воду выжали в ведро, и забыться. А вставать опять в шесть утра. Егора могут забрать, так что, скорее всего, везти Сашу в школу опять придется ей. Потом работа ещё и наводить порядок после учинённого в квартире разгрома. «Ничего вы там не найдёте», — подал голос Егор. «Я ничего не делал. За все операции в компании отвечал Артём». «А ты чё, просто купон стриг значится?» — буркнул оперативник, тот, что истушено. Фомин остановил его. «Нет нужды в агрессии. Вы в квартире судьи не забывайте». Потом Патону было непонятно, сказал он это с сарказмом или нет. Голос Фомина был подчеркнут и лишён интонаций. Но двое оперативников дружно гоготнули. Из детской появилась просковья, рыжеволосая, среднего роста, с едва прикрытыми юбкой толстыми икрами, и молча покачала головой в ответ на вопросительный взгляд Фомина. Тут захлопнул крышку ноутбука и протянул его помощнице. «Знаете, что я вам скажу, Егор Андреевич?» Фомин подошел к формикарию, склонился над ним, уперев лоб в предплечье, и стал наблюдать за тем, как на манеже с песком копошатся муравьи. Сейчас в суде слушается дело одной банды. Двадцать убийств суммарно. Москва, Раменская, Самара, Сочи. Монтировкой по темечку, машинки подожженные, что угодно. Исполнение разное, но всегда филигранное. И все совершил... Один и тот же человек. Киллер, если по-простому. Он разговорился, сдал голубчиков и проходит сейчас у нас по особому порядку. Но поначалу отнекивался, говорил, мол, только обменивался контактами и ничего не совершал, а работал торговым представителем. Но потом мы делали обыск. Тут его лицо впервые ожило. Он подмигнул Марине. И нашли спецовку... Заляпанную кровью так, словно носивший ее целый день дежурил на бойне. Жуть. И знаете, что он сказал? Мол, во дворе прибирался, заляпал грязью и постирать забыл. Забыл постирать, представляете? Просковья вежливо улыбнулась. Больше никто на байку не отреагировал, кроме самого Фомина, крякнувшего от удовольствия. И Ему явно нравилось рассказывать мрачные истории из повседневности следака. «Это типа значит, что у меня тоже где-то спрятана спецовка, заляпанная кровью, да?» — поднял голову Егор. «Видите ли, Егор Андреевич, не все преступники-убийцы. Не у всех, кто нарушает закон, на руках кровь». Фомин усмехнулся, казалось, добродушный, почти по-дружески, но взгляд его поверх очков был очень цепким и внимательным. Есть, скажем просто мошенники. Он выдержал паузу и кивнул подбородком в сторону ноутбука, которые очень часто прикидываются добросовестными бизнесменами. Ну хватит уже намеков, перебила Марина. Вы нашли, что искали? Потому что я могу не только Алексею Константиновичу позвонить. Прерванный на полусловии, Фамин перевел на нее взгляд, чтобы сказать, что что вашего мужа подозревают в мошенничестве в особо крупном, и вам нужна крыша, потому что вы не уверены, виновен он или нет?» Судя по всему, смущение отразилось у Марины на лице, потому что Фамин выпрямился, поправил очки и сказал. «Возьмите себя в руки, Марина Дмитриевна. Вроде судья, а ведете себя как...» Он кивнул подчиненным на Егора. «Пакуйте, товарища, поедет с нами». Но ну, как же, Марина Дмитриевна? А спорить решение суда сможете в общем порядке. Практически пропел Фамин, пока двое рослых оперативников надели на Егору наручники и повели к двери. Все-таки судейский иммунитет на супругов и близких родственников не распространяется. Пока Егора уводили, Фамин разложил на столе бланк с протоколом обыска. Ручку, карандаш, несколько пакетов и стал записывать, что они изымают. «Вероятно, вещей этих они уже больше не увидят», — подумала Марина. Ноутбук запаковали первым. Закон позволяет скачивать нужные файлы с компьютера прямо на месте, но следователи предпочитают не заморачиваться. Туда же, в пакет, отправилась и флешка, которую нашли в кабинете. И Марина молилась, чтобы это оказалась не та флешка, о которой она думает, Ту самую флешку она, кажется, эпично забросила в кузов уезжающего мусоровоза. Но, как и любые мелкие вещи, флешки, раз уничтоженные, имеют обыкновение возвращаться невредимыми в самый неподходящий момент. Марина не стала наблюдать за оформлением протокола. Что толку? Прочитает и напишет, что с изъятием не согласна. И вернулась к формикарию, наблюдать за которым любила и сама. Особенно по вечерам, как сейчас, когда ферма была подсвечена лампой, чтобы муравьи быстрее переселялись в недавно пристроенный для них аквариум. Они переселялись. В заполненных тонким слоем воды ячейках желтели пятнышки яиц. Рядом копошились черные с красными лапками няньки, чуть дальше виднелась толпа рабочих, которые таскали тыквенные и подсолнечные семечки в комнаты-склады в особо затемненных местах. Вышагивали гиганты-солдаты, похожие на шагаходов из фантастического фильма и несли словно в полонкине мёртвую гусеницу, сморщенную, пожелтевшую. Из неё могла бы получиться бабочка, но теперь сходство между гусеницей и бабочкой было как между щебёнкой и шартерским собором. Королева лежала в одной из комнат в окружении яиц. Длинная, с обширным сегментированным брюшком, небольшой красной головкой и усиками, напоминавшими рога. Она медленно и лениво оглядывала свои владения, которые скоро должна была покинуть, как бы с немым вопросом, успеют ли подданные все подготовить вовремя. Королева в муравейнике. Может быть, такую судьбу ей готовит Константинович? Вроде бы и не худший вариант. Вот только если королева умрет, ей на смену всегда вылупится другая. А если муравьев станет слишком много... Автоматически появятся такие же королевы. Две, три, четыре, сколько угодно. А самое главное — один удар кулаком, и от империи останется только мокрое место. Будто и не было ничего. А над всем этим — фон. Макет провалившегося проекта Артема и Егора. Жилой комплекс на месте бывшего цирка. Высокие, почти во всю стену аквариума, трёхмерные фигуры из картона и пластика. Одна сторона их выглядела правильной и ровной, облепленной рядами тёмно-синих квадратов словно мухами, а другая, влажная и чуть заваленная песком, осыпалась, скукожилась до маленьких разноцветных привидений, которых правильные формы словно тащили вслед за собой на поводке. То, что было мечтой о новой жизни, превратилась в маленький монумент, почившим амбициям. Марина написала, что не согласна с протоколом обыска и пообещала позвонить кому надо и написать, куда надо. Фомин с удивительным спокойствием выслушал ее жалобы. Марина не покидала чувства, что за Фоминым кроется какая-то крыша, но трудно было сказать, какая и что ей нужно, так что, наверное, с утра ей придется разбираться и с этим делом. Помимо нескольких гражданских дел, двух убийств, одного грабежа и целой дюжины мер пресечения. Когда следователи вместе с позевывающими оперативниками ушли, Марина закрыла дверь на все запоры, погасила свет и вышла из комнаты. Саша выбрался с балкона только двадцать минут спустя. Из них двоих той ночью заснул только Саша. Где-то под утро.